Говоришь оstate скрытый творческий режим вашего мозга. Эпиграф: Не все, кто блуждают, потерялись. Джон Рональд Роэл Толкин. Что такое расфокусировка? Вторая часть этой книги посвящена силе блуждающих мыслей и вниманию направленному внутрь. Да, вы не ослышались. В первой части книги я побуждал вас избавиться от этого стиля мышления, а теперь собираюсь рассказать о преимуществах, которые дают разбегающиеся мысли. Частично плохая репутация этого состояния объяснима. Когда мы хотим сосредоточиться, а вместо этого погружаемся в мечты, продуктивность страдает. Однако блуждающий ум обладает огромным потенциалом, если мы хотим решить какие-то задачи. мыслить более творчески, устроить мозговой штурм или восстановить умственную энергию. А в том, что касается повышения креативности, с расфокусировкой просто ничто не сравнится. Вспомните своё недавнее творческое озарение. Вероятно, эта счастливая мысль пришла вам в голову не тогда, когда вы вошли в гиперфокус, сосредоточившись на одном объекте внимания. Более того, возможно, вы вообще не были особенно сосредоточены. Вы могли долго стоять под душем или прогуливаться, ходить по музейным залам, читать книгу или расслабляться на пляже с бокалом коктейля в руке. А может быть, вы потягивали утренний кофе и внезапно, словно вспышка молнии, возникла из ниоткуда блестящая идея. Каким-то таинственным образом ваш мозг выбрал момент, когда вы отдыхали и подзаряжались, чтобы составить несколько созвездий из кружившихся в голове точек. Будем называть точкой любую идею или блок информации, о которых вы помните. Повторим ещё раз. Если гиперфокус самое продуктивное состояние мозга, то расфокусировка самое творческое его состояние. Войти в этот режим легко. Просто оставьте свой ум в покое. Для гиперфокуса нужно сознательно направить внимание на один объект, для расфокусировки дать мыслям свободу. В этот режим вы входите каждый раз, когда то, чем вы заняты в настоящий момент, оставляет свободное пространство внимания. Это может быть пробежка, поездка на велосипеде или любое другое занятие, не занимающее пространство вашего внимания целиком. На продуктивность и креативность расфокусировка оказывает мощное воздействие одновременно в трёх направлениях. Во-первых, как мы обсудим чуть позже, она позволяет оформлять намерения и планировать будущее. Что нельзя сделать, погрузившись в настоящее. Отступив на шаг и направив внимание внутрь, можно переключиться с режима автопилота и подумать, как действовать дальше. Ваш мозг автоматически планирует будущее, пока вы отдыхаете. Нужно только предоставить ему для этого пространство и время. Во-вторых, расфокусировка позволяет нам подзарядиться. когда вы весь день концентрируетесь на разных задачах, это забирает большую долю умственной энергии, даже если вы обрегаете пространство внимания с помощью приёмов, изложенных в первой части книги. Расфокусировка пополняет ресурс внимания, чтобы вы могли сосредоточиться на более долгий срок. В-третьих, расфокусировка способствует креативности мышления, помогая объединять старые идеи и создавать новые. Она направляет зародившиеся мысли к поверхности пространства внимания и позволяет собрать из них решение стоящей перед вами задачи. Рассеивая внимание и не концентрируясь ни на чём конкретном, вы тем самым стимулируете способность мозга объединять точки. Чем больше творческих усилий требует ваша работа, тем больше необходимость сознательно применять расфокусировку. Почему расфокусировка вызывает у нас отторжение? Несмотря на все преимущества расфокусировки для продуктивности и креативности, большинство из нас словно бы не решается войти в этот режим. Нас увлекает перспектива стать в высшей степени продуктивными и предельно сосредоточенными, но рассеивание внимания не кажется нам таким привлекательным, по крайней мере, на первый взгляд. Когда нас окружает так много новых и стимулирующих объектов внимания, большинство людей не хотят оставаться наедине с собственными мыслями. В недавнем исследовании 83% участников-американцев ответили, что в течение 24 часов перед опросом вообще не тратили время на то, чтобы расслабиться и задуматься. Ещё одно исследование ставило целью выяснить, насколько его участники могли сопротивляться блужданию мысли. На первом этапе исследователи закрепили на щеколдах участников электроды, ударили током и спросили, сколько они заплатят, чтобы это не повторилось. Примерно 3/4 участников ответили, что согласны заплатить. На втором этапе участников оставили наедине с их мыслями на 15 минут. Исследователи не стали снимать с них электроды. На тот случай, если кто-то согласится получить удар током, чтобы избавиться от собственных мыслей. Здесь результаты становятся интересными, хотя и весьма печальными. 71% участников-мужчин в этой ситуации решили получить удар током. Женщины справились лучше. Удар током выбрали только 26%. Если хотите, сделайте вывод сами. Эта тенденция не зависела от возраста, образования, экономической ситуации и склонности отвлекаться. Результат выглядит особенно безрадостно, если учесть, что во втором этапе эксперимента принимали участие только те испытуемые, которые были готовы заплатить. Всех согласных испытать ещё один удар током исключили. Если вы читаете или слушаете много книг похожих на эту, то, наверное, знаете, что наш мозг предназначен для выживания и воспроизводства, а не для умственной работы день за днём. Мы естественным образом фокусируемся на определённых объектах, и это позволило человеческому роду выжить. Мы уже обсудили первый этап объекты внимания, которые привлекают нас: всё новое и оригинальное. Вот почему смартфоны и другие устройства так притягательны, тогда как не столь новые и оригинальные вещи, например, необходимость писать доклад, воспринимаются как скучные, независимо от того, чего можно достичь с их помощью. Кроме того, мы с большей вероятностью фокусируемся на любых приятных или угрожающих вещах. Здесь даёт о себе знать инстинкт выживания. Удовольствия вроде секса или переедания позволяли нам воспроизводить род и накапливать жир на то время, когда пища неизбежно становилась скудной. Сосредоточившись на окружавших их опасностях, например, на змеях, которые ползали по близости, пока надо было поддерживать костёр. Наши далёкие предки могли обеспечить себе ещё один день жизни. Мы обустраивали мир так, чтобы удовлетворять своё стремление к новым, приятным и угрожающим объектам внимания. Подумайте об этом в следующий раз, когда включите телевизор, откроете YouTube, начнёте читать новости в интернете или зайдёте в социальные сети. Эти источники бесперебойно удовлетворяют перечисленные потребности. Сегодня баланс трёх объектов внимания нарушен. Нас постоянно окружают новые отвлекающие факторы. У нас масса источников удовольствия, а настоящих угроз при этом мало и возникают они редко. Наш мозг, который в процессе эволюции побуждал нас запасаться питательными веществами на будущее и заниматься сексом ради выживания, теперь подталкивает к злоупотреблению фастфудом и порнографией. Непрерывный поиск угроз приводит к неспособности забыть о неприятном письме или о бесцеремонном замечании, которое небрежно обронил начальник. То, что когда-то повышало шанс на выживание, в современном мире размывает продуктивность и креативность. Из-за этого срочные задачи кажутся нам гораздо более важными, чем это есть на самом деле. Кроме того, мы склонны попадать в ловушку нового, приятного и угрожающего, когда позволяем мыслям блуждать и направляем внимание вглубь себя. Главные опасности, поводы для беспокойства и страхи обнаруживаются в глубинах нашего сознания, а не во внешней среде. Свободно блуждающий ум склонен возвращаться к глупостям, которые мы сказали, к выигранным и проигранным спорам, к тревогам по поводу работы и денег. Тоже относится и к приятным мыслям. Мы грезим о великолепных ужинах и прекрасно прошедшем отпуске или фантазируем о том, как здорово было бы, если бы остроумный ответ на чью-то реплику пришёл нам в голову вовремя. В следующий раз, когда будете медитировать, если вы уже начали это делать, обратите внимание на то, как легко мы отвлекаемся на угрозы, удовольствия и новые идеи, проплывающие перед мысленным взором. На самом деле, мы не так уж часто страдаем от того, что мысли уходят в нежелательную сторону. Обычно ум обращается к негативным мыслям, когда мы думаем о прошлом, но это занимает всего 12% времени. Всё остальное время мы думаем о настоящем и о будущем, что делает расфокусировку весьма продуктивной. Хотя эволюция привела нас к склонности думать о новом и неблагоприятном, Одна жес сформировала мозг таким образом, что внимание, направленное внутрь, запускает глубинный творческий режим. Я бы сказал, что это практически наша сверхспособность. Умение думать о чём-то, не находящемся прямо перед глазами, уникально, если сравнить нас с другими животными. Правда, из этого правила есть исключения. В одном исследовании выяснилось, что кустарниковая сойка склонна запасать и прятать еду, если у неё в прошлом еду воровали. По мнению авторов исследования, это ставит под сомнение гипотезу о том, что способность планировать будущее свойственна только людям. Другое исследование обнаружило, что антилопы и саламандры могут предвидеть последствия событий, которые с ними уже происходили. Но какой бы ни была способность животных планировать будущее, она представляется ограниченной и рудиментарной. Умение думать о чём-то не находящемся прямо перед глазами позволяет планировать будущее, извлекать уроки из прошлого опыта и погружаться в мечты, во время которых нас порой посещают поразительные озарения. Эта способность помогает нам находить внутри себя решения внешних проблем. Будь то математическая задача или ответ официанту, что вы будете есть яичницу-болтунью. И, что самое примечательное, расфокусировка позволяет нам на время отойти от жизни и работы, чтобы более целенаправленно сфокусировать с намерения. Куда только не забредает ум. Пока я писал гиперфокус, у меня была возможность прочесть сотни, если не тысячи, публикаций об управлении вниманием. Моё любимое исследование рассматривает вопрос о том, куда отправляется наш ум, когда блуждает без цели. Его провели Бенджамин Берд и Джонатан Скуллер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, и Джонатан Смолвуд из Йоркского университета. Их чрезвычайно интересная работа приводит научные доказательства плодотворности расфокусировки. Когда наш ум свободно витает, у него есть три основные остановки: прошлым, настоящим и будущим. Именно поэтому разброс внимания усиливает креативность и позволяет объединить всё, что вы знали с тем, что делаете или чего хотите достичь. Это позволяет работать более целенаправленно, соотнося будущее с действиями, которые позволят сделать его реальностью. Хотя только 12% времени расфокусировки мы думаем о прошлом, эти мысли мы запоминаем чаще, чем мысли о настоящем и будущем. Занимательный факт: 38% мыслей о прошлом относятся к завершившимся событиям текущего дня, 42% касаются дня вчерашнего и только 20% – более отдаленного прошлого. Мозг создан так, что не только воспринимает, но и помнит угрозы, например, неприятное письмо, о котором мы не можем забыть. Это нужно, чтобы учиться на ошибках, хотя мы раздражаемся, когда в течение дня в голове всплывают неприятные воспоминания. На каком-то уровне это связано с силой расфокусировки. Грязя наяву, мы часто переживаем мысли как реальность. Неловкие воспоминания воскакивают неоткуда, захватывают внимание и заставляют напрягаться из-за глупостей, которые мы сказали и сделали. Сеть пассивного режима работы мозга, та, которую мы подключаем, входя в расфокусировку, невероятно мощна. И не только потому, что способна переживать мысли как реальность, Ненормальная активность в сети, в частности, неспособность подавить её работу, ассоциируется с депрессией, беспокойством, СДВГ, посттравматическим стрессом, аутизмом, шизофренией, болезнью Альцгеймера и старческим слабоумием. В целом, чем активнее эта область мозга, тем лучше, исследователи выяснили. Что, когда люди с более высоким коэффициентом интеллекта дают вниманию отдохнуть, нейронные связи в их мозге в пассивном режиме особенно на большом расстоянии становится сильнее, чем выявленные у людей со средним коэффициентом интеллектуального развития. Помимо экскурсов в будущее, ум около 28% времени бродит в настоящем. И хотя во время этих блужданий мы не продвигаемся вперёд в работе, они всё равно могут быть продуктивными, если абстрагироваться от происходящего прямо перед глазами. Можно рассмотреть альтернативные подходы к актуальным проблемам. Например, как завести неудобный разговор с коллегой о том, что ему стоит пользоваться дезодорантом. Неконтролируемые мысли о текущей работе обычно оказываются весьма продуктивными. Чтобы работать более целенаправленно, нам необходимо подумать о текущих задачах. С точки зрения нейробиологии, невозможно одновременно фокусироваться на чём-то и размышлять о нём. Поэтому абсолютно необходимо войти в состояние расфокусировки. В противном случае мы и не начнём думать о будущем. Только отвлевшись от составления электронного письма, работы над статьёй или планирования бюджета, можно рассмотреть альтернативные подходы к задаче. Наконец, 48% времени ум занят мыслями о будущем, чаще, чем о прошлом и настоящем вместе взятых. Возможно, вы заметили, что сумма этих показателей не составляет 100%. Оставшиеся 16% времени ум проводит как-то ещё, например, объединяя точки или ничем не занимаясь. Обычно мы думаем о ближайшем будущем. 44% таких мыслей касаются сегодняшнего дня, ещё 40% завтрашнего. Большую часть этого времени мы тратим на планирование, а значит, расфокусировка помогает действовать более умно и целенаправленно. В каждый момент мы можем выбрать своё следующее действие. Жизнь постоянно предлагает возможности, которые позволяют определить будущий путь. Расфокусировка позволяет нам лучше вообразить эти пути. Стоит ли заговорить с привлекательным человеком, который сидит в кафе не в одиночестве? Принимать предложение о работе? Какую яичницу заказать? Кроме того, этот режим позволяет лучше взвесить последствия каждого решения и пути. Думая о будущем, мы отключаем режим автопилота и получаем пространство для того, чтобы отойти в сторону и понять, как лучше действовать, прежде чем привычки и рутина примут решение за нас. Исследователи воспринимают склонность нашего разума устремляться в будущее как некое смещение перспективы. Благодаря этой тенденции половину времени в разфокусировке мы тратим на планирование. Это смещение может являться ещё одной причиной, по которой мы предпочитаем отвлекаться на Facebook вместо того, чтобы отпустить мысли в свободное плавание. Оно же приводит к желанию понять и предсказать будущее. Обновления статусов друзей помогают понять будущее гораздо лучше. Исследователи внимания говорят, что это одна из причин, по которой мы отвлекаемся на стимулирующие факторы вместо того, чтобы предаваться мечтам. Когда мы сосредоточены, то почти не думаем о будущем. В расфокусировке вероятность переключиться на него повышается в 14 раз. Расфокусировка позволяет работать более целенаправленно, потому что мозг автоматически сопоставляет образ желаемого будущего с настоящим, которое надо изменить так, чтобы это будущее стало реальностью. Сосредоточившись на текущей деятельности, мы лишь 4% времени третьим на обдумывание своих целей, а в расфокусировке это время увеличивается до 26%. Чем больше времени вы ни на что не отвлекаясь проводите в расфокусировке между двумя задачами, тем более продуманными и продуктивными будут ваши действия. По данным исследователей, расфокусировка не только помогает планировать будущее, подзаряжать умственной энергией и объединять идеи. Она также позволяет лучше осознавать свои действия, глубже прорабатывать идеи, не забывать идеи, и важный опыт и эффективнее их обрабатывать, размышлять о смысле вашего опыта, высказывать более глубокую эмпатию, расфокусировка обеспечивает пространство внимания, которое позволяет встать на место других людей, больше сочувствовать другим. три стили расфокусировки. Говорить о расфокусировке дело в известном смысле странное, потому что вряд ли необходимо учить кого-то отсутствию концентрации. В то время как гиперфокус может оказаться трудным делом, мы без всяких дополнительных усилий и так проводим 47% дня в состоянии подобном расфокусировке. Это происходит всякий раз, когда концентрация ослабевает и внимание уходит. Однако мысли могут блуждать в двух режимах: либо намеренно с нашей стороны, либо ненамеренно. Во втором случае мы этого не осознаём, то есть не делаем сознательного выбора войти в это состояние. Здесь я и провожу границу между разбредающимися мыслями и расфокусировкой. Расфокусировка всегда происходит намеренно. Возможно, идея намеренно отказаться от контроля над вниманием может показаться странной, Но на практике встречаются психологические состояния, когда мы ещё меньше контролируем внимание. И одно из этих состояний гиперфокус. Два виднейших исследователя расседоточенного ума, Джонатан Смолвот и Джонатан Сколлер, сходятся в этом вопросе. Во время нашей беседы Смолвот привёл такой пример. Представьте, что начали смотреть криминальное чтиво Квентина Тарантино. организовал весь фильм так, чтобы ограничить ход ваших мыслей. Во время просмотра вам не надо делать абсолютно ничего. Именно поэтому процесс так расслабляет. Он контролирует ход ваших мыслей. Конец цитаты. Исследователи считают, что примерно в половине случаев мы замечаем, куда устремляются наши мысли. Но когда мы на чём-то сосредоточены, у нас нет и доли подобной осознанности. Сколлер идёт ещё дальше с молвуда и утверждает, что самое сильное заблуждение по поводу свободного блуждания мысли состоит в том, что это всегда происходит неосознанно и непреднамеренно. Именно намерение делает расфокусировку такой действенной. Этот режим всегда применяется сознательно. Кроме того, нам необходимо сделать усилие и заметить, куда устремился наш ум. Мне думается, что полезно выделить разные стили расфокусировки. Первое режим захвата. Вы позволяете мыслям свободно блуждать и фиксируете то, что появляется на поверхности. Второе режим решения проблем. Вы просто держите проблему в голове, позволяя мыслям вращаться вокруг неё. Третье привычный режим. Вы занимаетесь простой задачей и отмечаете все идеи и планы, которые возникают, пока вы это делаете. Исследования показывают, что это самый действенный из трёх режимов. Режим захвата лучше всего помогает определить, что у вас в уме. Режим решения проблем хорош для обдумывания конкретной проблемы или идеи. Привычный режим оптимален для подзарядки и объединения максимального числа идей. Режим захвата. Как я объяснял в главе 5, очистить ум от незамкнутых мыслительных циклов это эффективная тактика, повышающая продуктивность. Чем меньше будущих дел, назначенных встреч и невыполненных обещаний вы держите в уме, тем меньше объектов заполняет пространство внимания, когда вы пытаетесь сосредоточиться. Много лет я каждую неделю выделяю два раза по 15 минут, чтобы дать мыслям побродить свободно, фиксируя все ценные мысли и идеи, которые стоило бы воплотить в жизнь. Это очень простая практика. Я сажусь с чашкой кофе, ручкой и блокнотом и жду. когда что-то всплывет на поверхность сознания. Блокнот постепенно заполняется. Имена людей, у которых нужно узнать о продвижении проектов, вещи, которые я давно хотел сделать и о которых нужно получить обратную связь, список тех, с кем хочется пообщаться, решение проблем, забытые задачи, дела по дому, намерения, которые необходимо принять и так далее. Обычно в конце этого небольшого ритуала я чувствую прилив энергии, потому что ум получил передышку. Как уже говорилось в главе 4, незавершённые задачи, проекты и обязательства тяжёлым грузом ложатся на наш ум. Возможно, потому что мозг воспринимает их как угрозы. В режиме захвата любые незавершённые идеи или проекты переходят на поверхность сознания, и поэтому их легко записать и выполнить. А часть склонность нашего ума переходить к незавершённым идеям и придаёт расфокусировке такую ценность. Незамкнутые мыслительные процессы становятся более доступными. Например, я только что перевёл компьютер в спящий режим, поставил таймер на 15 минут и записал всё, что поднялось на поверхность сознания. За этот короткий период я отметил следующие задачи: спланировать график написания гиперфокуса, связаться с редактором, чтобы добавить одно имя в раздел благодарности в предыдущей книге. Не забыть взять справку об отсутствии судимости для летнего лагеря, где я буду волонтёром. На выходных отвести эту справку в Оттаву. Сегодня вечером завершить следующий модуль курса по программированию. На этой неделе записаться на массаж. Составить список важных вещей, запланированных на сегодня. Закончить этот раздел книги в течение часа. Поэкспериментировать со скокой и написать небольшой материал для своего сайта, чтобы выпросить идеи. для этого эксперимента. Помимо захвата этих задач, мои мысли в основном направлялись в ожидаемые места. Больше всего в будущее и в настоящее. Ну и некоторое время я размышляла о прошлом. Стоит отметить, что когда я провёл эту процедуру захвата пару дней позже, мне снова удалось заполнить записями несколько страниц. Возможно, из всех трёх стилей расфокусировки этот вызвал у вас максимальное отторжение, по крайней мере, поначалу. Многие люди находят этот процесс скучным. Однако именно по этой причине наш ум начинает отвлекаться и высвобождает место для идей, которые поднимаются на поверхность пространства внимания. Отключившись от отвлекающих факторов, мы неизбежно направляем внимание внутрь себя, поскольку собственные мысли становятся интереснее, чем всё остальное во внешней среде. Режим решения проблем Этот режим полезнее всего, когда вы проводите мозговой штурм, чтобы справиться с конкретной задачей. Чтобы войти в этот режим, держите проблему в уме и дайте мыслям побродить вокруг. Переверните её и исследуйте под разными углами. Как только ум захочет удалиться в посторонние области или застрянет на одном месте, подтолкните внимание к тому, о чём собираетесь думать или к проблеме, которую хотели решить. Режим решения проблем позволяет справиться со сложными проблемами более творческими способами, находить нелинейные варианты, к которым вы вряд ли пришли бы во время логического мозгового штурма с ручкой и листком бумаги. Поскольку вы получите те же преимущества и даже больше, когда будете применять расфокусировку, работая над привычной задачей. Я рекомендую входить в режим решения проблем лишь время от времени. Поставьте его для самых сложных задач. Например, его стоит применить, если вы размышляете перейти ли на новую работу или остаться на нынешней, пишете важное письмо руководству компании, принимаете трудное решение о личных отношениях, проводите мозговой штурм на тему, как расширить бизнес, решаете, какой из трёх домов стоит купить, выбираете, кого из нескольких кандидатов нанять на работу. Я постоянно входил в режим решения проблем, продумывая структуру этой книги. То же самое я делаю, когда плаваю на каноэ и хожу по городу лишь с маленьким блокнотом в кармане. Когда структура была определена, у меня уже накопилось 80 страниц абсолютно неорганизованных заметок об исследованиях продуктивности. Идеи в голове были такими же запутанными, Я решил поставить над собой эксперимент и рассеять внимание в надежде, что это даст мозгу пространство, необходимое для объединения захваченных идей. Я распечатал заметки об исследованиях, полезно видеть проблему до того, как войдёшь в режим её решения, и потом позволял уму час-другой побродить вокруг задачи, пока гулял, слушал музыку или летел в самолёте. За несколько недель я распутал свои заметки и сделал из них нечто уже напоминающее книгу. Режим решения проблем освобождает мозгу пространство и свободу делать большие скачки. Попробуйте войти в этот режим, если у вас не получилось решить нелинейную проблему традиционным способом. Я обычно вхожу в него на 30-60 минут. Если пытаюсь делать это дольше, меня охватывает беспокойство. Попробуйте и посмотрите, что подойдёт вам. Привычный режим. Привычная расфокусировка самый действенный вариант этого режима, который я рекомендую использовать чаще всего. Говорю об этом на тот случай, если вам захочется ограничиться другими вариантами, тоже продуктивными, но в ином плане. Как и в случае с остальными режимами, привычная расфокусировка дела довольно лёгкая. Вы просто занимаетесь чем-то привычным, полностью не занимающим внимание. Это обеспечивает уму пространство, чтобы побродить и объединить идеи, что выгодно по бесчисленному множеству причин. Прежде всего, когда вы занимаетесь приятным повседневным делом, расфокусировка приносит больше удовольствия. Ходить вокруг одной идеи или фиксировать всплывшие мысли порой кажется нудным занятием. Но если при этом вы делаете что-то привычное и приятное, например, отправляетесь за чашкой кофе, работаете под дерево или плаваете в бассейне, расфокусировка тоже становится приятной. А чем счастливее вы будете в этом состоянии, тем больше плюсов от него получите. Хорошее настроение действительно расширяет пространство внимания, и вы начинаете думать более масштабно. Пространство внимания необходимо вам в режиме расфокусировки так же, как и в режиме гиперфокуса. Это блокнот. в котором ваш мозг объединяет идеи. Кроме того, при положительном настрое мысли блуждают более продуктивно, потому что вы меньше думаете о негативных событиях прошлого. Кроме того, в такие моменты вы больше думаете о будущем. Это естественная склонность мозга проявляется ещё сильнее. А ещё, поскольку простые и приятные задачи требуют от нас так мало усилий и саморегуляции, рассеивая внимание, вы можете одновременно подзаряжаться. Помимо большого удовольствия, привычные занятия позволяют получить больше творческих идей, чем в ситуации, когда мы переключаемся на другое сложное задание, отдыхаем или вообще не делаем перерывов. Это особенно справедливо, когда вы отходите на шаг от проблемы. Например, если не знаете, как завершить рассказ или обдумываете формулировку в важном докладе. Также привычное занятие позволяет лучше осознавать свои мысли. потому что вам доступно больше пространства внимания, чтобы сохранять это намерение. И снова осознанность ключ к успеху. Творческая мысль оказывается бесполезной, если её не замечают. Привычные задачи подталкивают ум к тому, чтобы продолжать блуждать. Если вы дадите ему возможность отдохнуть и бродить без цели, вероятно, вы захотите продолжить это упражнение на расфокусировку до тех пор, пока не закончите то, что начали. Привычная задача выполняет функцию якоря, который удерживает ум, пока вы её не решите. Так вы получаете возможность дольше продолжать расфокусировку. Чтобы практиковать расфокусировку в привычном режиме, выберите простое и приятное занятие. Потом займитесь им и ничем другим, пока мысли не начнут уходить в сторону. Чем проще задача, тем лучше результат. Совершая прогулку, Вы получите более интенсивные озарения и объедините больше идей, чем слушая музыку или читая книгу. Хорошие идеи будут подниматься на поверхность ума, пока у вас будет свободное пространство внимания. Если вы заметили, что ум удалился в прошлое или ещё какое-то непродуктивное место, позвольте ему побродить там, или, если хотите его перенаправить, подумайте о чём-то другом. В этом отношении режим решения проблем отличается от привычного режима. В первом случае вы возвращаете мысль к текущей задаче, во втором по сути даёте уму бродить свободно. Кроме того, в привычную расфокусировку можно входить, когда вы заняты делами, которые и так приходится выполнять в течение дня. В том, чтобы заниматься одним лёгким занятием, например, пить кофе, не спеша идти на работу или развешивать выстиранное бельё. Есть прекрасная простота. Но особенно важную роль расфокусировка играет в промежутках между задачами. Стимулирующие гаджеты и отвлекающие факторы не только нарушают вашу концентрацию, они, как вода, просачиваются в малейшие щели в расписании, похищая время и внимание, которые вы вном случае мы потратили бы на планирование будущего и объединение идей. Основная причина, по которой многие из нас ощущают выгорание, состоит в том, что мы никогда не даём вниманию отдохнуть. Попробуйте простую вещь. Не берите с собой телефон, когда в следующий раз пойдёте пить кофе или обедать. Дайте уму возможность свободно блуждать. Это простое решение даст заметный эффект. Если не проверять телефон каждый раз, когда человек, с которым вы ужинаете, отлучается из-за стола, ужин становится гораздо более важным и запоминающимся событием. Устроив своему вниманию перерыв, вы освободите пространство, необходимое для того, чтобы подумать над беседой и о том, какую роль играет в вашей жизни собеседник. Рискую повторяться, это слишком часто, скажу, что ключ к привычной расфокусировке частая проверка того, какие мысли и идеи заполняют ваше пространство внимания. Это особенно важно именно в привычном режиме. Потому что в этом случае за ваше внимание одновременно борется больше объектов. Не забывайте об этой рекомендации, потому что в выбранные привычные занятия легко погрузиться. Иногда я вхожу в привычную расфокусировку, играя в простую повторяющуюся игру на планшете. Игра освобождает мой мозг, позволяя мыслям блуждать и обеспечивая позитивный настрой. В это время мне в голову приходит, ну, удивление, много идей. Кто сказал, что компьютерные игры всегда непродуктивны? Поскольку я могу играть в любую игру по привычке, пространство внимания высвобождается. Необходимо постоянно проверять, что его занимает, потому что игра объект внимания, который обеспечивает массу удовольствия и новизны. Без этой регулярной проверки такой опыт будет по большей части тратой времени и внимания. Как и в случае с двумя другими стилями расфокусировки, Вам необходимо, входя в это состояние, положить рядом блокнот. Он вам понадобится. Если вы этого ещё не сделали, запланируйте эксперимент с режимами расфокусировки. Эта книга принесёт пользу только в том случае, если вы опробуете её советы на практике. Выделите время, чтобы войти в режим захвата или решения проблем. Или выберите простое или приятное повседневное занятие, чтобы мозг мог отдохнуть в состоянии привычной расфокусировки. Потом запишите ценный материал, который появится, и идеи, которые удастся объединить. Хотя ваш ум, возможно, уже блуждал в течение дня, скорее всего, этот процесс по большей части не был ни приятным, ни намеренным. Поставьте себе цель войти в этот режим сознательно прямо сегодня, пусть даже на несколько минут. Джоннотан Скуллер, поддерживающий эту идею, сказал мне: "Я хотел бы, чтобы все знали, как можно самостоятельно экспериментировать с идеями. У каждого из нас абсолютно уникальные отношения со свободно блуждающими мыслями, и каждому они могут сослужить разную службу. Всем нам надо выяснить, как это поможет в жизни, чтобы извлечь из расфокусировки ещё больше пользы". Прекрасно, что это личный опыт, за которым можно наблюдать самостоятельно. Как гиперфокус помогает расфокусировке? Есть много способов добиться того, чтобы свободное блуждание мысли во время намеренной расфокусировки стало ещё более продуктивным. К счастью, вы услышали обо всех них в первой части книги. Во многих отношениях гиперфокус и расфокусировка радикально отличаются друг от друга. При гиперфокусе мы должны сосредоточиться на одной вещи, в то время как расфокусировка позволяет не концентрироваться ни на чём конкретном. Благодаря гиперфокусу вы направляете внимание вовне, а расфокусировка обращает его внутрь. В первом случае главное внимание, а во втором невнимание. С точки зрения нейробиологии два этих состояния ума находятся в отношениях антикорреляции. Когда в мозгу активирована нейронная сеть, поддерживающая расфокусировку, активация другой сети резко понижается и наоборот. При всем при том, два эти режима мозга поддерживают друг друга. Особенно если входить в каждое из них сознательно. Поэтому важно целенаправленно практиковать оба режима. На тот случай, если вам это интересно, нейронная сеть оперативного решения задач в мозге поддерживает гиперфокус, а сеть пассивного режима поддерживает расфокусировку. Сеть оперативного решения задач активируется, когда вы обращаете внимание на внешние объекты. В то время как сеть пассивного режима активируется, когда вы в основном сосредоточены на внутреннем. Используя гиперфокус и осознанно управляя вниманием, вы получаете много преимуществ. Расширяется пространство внимания, что позволяет одновременно работать над большим числом задач. Укрепляется память. Вы лучше осознаёте, какие мысли проносятся у вас в голове. Оказывается, всё это хорошо влияет и на расфокусировку. Размер пространства внимания один из важнейших определяющих факторов того, насколько продуктивными будут эпизоды расфокусировки. Чем оно обширнее, тем больше можно удерживать в уме. Пространство внимания абсолютно необходимо для обоих режимов. В гиперофокусе оно заполнено тем, над чем вы работаете. В расфокусировке оно позволяет создавать новые идеи и связано думать о будущем. Кроме того, сознательно управляя вниманием, вы больше помните. Это вторая причина, по которой гиперфокус помогает. Чем больше информации вы собираете и помните в сосредоточенном состоянии, тем лучше конструируете идеи и события будущего в режиме расфокусировки. Как пишут в недавнем обзоре, опубликованном в журнале Nature, мозг удобно представить как орган, принципиально обращённый в будущее. Он устроен так, чтобы использовать информацию из прошлого и настоящего для прогнозирования будущего. Память можно считать инструментом, который устремлённый в будущее мозг использует для симуляции возможных событий. Конец цитаты. Чем лучше мы помним прошлое, тем лучше воображаем будущее, потому что невозможно связать идеи и информацию, на которые мы вообще не обращали внимания. Чем лучше мы управляем вниманием в сосредоточенном состоянии, тем больше информации для обработки объектов в не сосредоточенном состоянии. Чуть позже вы прослушаете главу о важности выбора объектов, которые мы потребляем и на которые обращаем внимание. Мы не только то, что едим, но и то, на чём концентрируемся. Потребление ценного материала делает сеансы расфокусировки ещё более продуктивными. Третья идея, о которой мы уже говорили, связывает важность осознанности и постоянной проверки того, что вмещает наше пространство внимания. Это не только позволяет глубже сосредоточиться, но ещё и помогает в расфокусировке. Как вы, наверное, убедились, когда мысли уходят в сторону, нам требуется несколько минут, чтобы это понять, даже во время медитации. Исследование Джонатана Скулера показало, что в среднем, мы отмечаем это 5,4 раза в час. Как вы помните, ранее мы говорили, что ум блуждает 47% времени. Эти цифры дают представление о том, сколько времени он может блуждать перед тем, как мы это осознаем. Но момент осознания наступает не сразу из-за одной причины. Как говорится, в одном исследовании Мы можем захватить участки мозга, необходимые для признания этого только в состоянии, когда ум блуждает. Поэтому вдвойне важно регулярно проверять, чем занято наше внимание. Чем чаще вы проводите эту проверку, тем продуктивнее будут блуждания вашего ума. Вы сможете эффективнее уводить мысли от прошлого и думать о нынешних идеях и о будущем. Помимо расширения пространства внимания, Мета-осознанность делает режим расфокусировки значительно более позитивным и конструктивным. Новое отношение к скуке. Скажите честно, когда в последний раз вам было скучно? Подумайте хорошо, можете вспомнить. Вероятно, это было очень давно. Возможно, еще до того, как в вашу жизнь вошли электронные устройства. Никогда еще в истории человечества мы не распределяли внимание между таким количеством вещей. Сейчас это может показаться плюсом. Нам всегда есть чем заняться. Но плохо то, что эти отвлекающие устройства практически изгнали скуку из нашей жизни. Вы можете спросить: "Разве избавление от скуки это не положительное изменение?" Не факт. Скука чувство, которое возникает у нас, когда мы переходим на более низкий уровень стимуляции. Чаще всего она появляется, когда мы внезапно сталкиваемся с необходимостью перейти на этот более низкий уровень. Например, когда ищем, чем заняться в воскресенье после обеда или переключаемся с сочинения электронного письма на присутствие на изнурительном совещании. Неудивительно, что сколько уходит, если у нас есть устройство, дающее моментальный доступ к отвлекающим сайтам. В любой отдельно взятый момент нам есть, чем себя развлечь. В результате нам редко приходится адаптироваться к пониженному уровню стимуляции. Более того, часто приходится отрывать своё сознание от этих устройств, когда приходит время сделать что-то продуктивное. Я большой любитель экспериментировать с собственными советами, потому что рекомендации, которые выглядят хорошо на первый взгляд, часто не работают на практике. Недавно я провёл такой опыт, чтобы раз и навсегда решить, действительно ли скука может оказывать положительное влияние. Продуктивна ли скука в малых дозах? Чем он отличается от расфокусировки? Правильно ли бороться с ней? В течение месячного эксперимента я намеренно заставлял себя скучать в течение часа в день. В это время я отключался от всех отвлекающих факторов и тратил время и внимание на невероятно скучную задачу, почерпнутую из числа 30 самых странных идей, которые предложили читатели моего персонального сайта. Почитать положение и условия использования iTunes. Не сводить глаз с потолка. Смотреть канал C-SPAN 3, один из американских кабельных каналов, специализирующихся на передачах о внутренней и внешней политике США, прямых трансляциях заседаний Палаты представителей и Сената, а также программах об истории страны. Оставаться на линии в ожидании, пока ответит отдел розыска багажа Air Canada. Смотреть канал Sea Spen 2. Смотреть, как моя черепаха Эдвард сплавает туда-сюда. Смотреть, как медленно вращается вентилятор. Закрасить крошечный холст одним цветом. Наблюдать, как сохнет краска. Смотреть в окно кабинета. Щипчиками вынуть семена из ягод клубники и сосчитать их. Наблюдать, как растёт трава. Смотреть в окно поезда. Смотреть онлайн-турнир по шахматам, наблюдать за одним облаком в небе, ждать приема в больнице, наблюдать, как капают капли из крана, перегладить всю свою одежду, сосчитать все налии в первых десяти тысячах цифр числа Пи, смотреть, как моя девушка читает, заполнить лист бумаги точками, пообедать одному в ресторане без книги или телефона, прочитать в википедии статью о тросе, наблюдать за настенными часами, наблюдать, как все файлы с моего компьютера копируются на внешний жёсткий диск и обратно, очистить ровно 5 картофелин, наблюдать, как кипит чайник, сходить на церковную службу на латыни, смотреть канал Сиспен. несколько раз переложить мелкие камушки с места на место. Несколько раз в час я произвольно отмечал, что происходит у меня в голове. Какие в ней мысли: положительные, отрицательные или нейтральные? Насколько они конструктивны? Сколько времени по моей оценке прошло с предыдущей контрольной точки? Некоторые результаты этого эксперимента нисколько меня не удивили. Как только внешняя среда стала менее стимулирующей, я естественным образом обратил внимание внутрь, где обнаружил гораздо более интересные и стимулирующие мысли. В этом смысле скука просто нежелательная расфокусировка. Я обнаружил, что ум продолжает планировать, обрабатывать идеи и митаться между прошлым, настоящим и будущим, как в привычном режиме расфокусировки. Но мне не так нравится этот процесс и не возникает желания его продолжить. Кроме того, эксперимент дал несколько необычных побочных эффектов. Один из них, от которого мне стало особенно не по себе, состоял в том, Что в отсутствии стимуляции я стал инстинктивно искать отвлекающие факторы, чтобы занять внимание. Вынужденный извлекать семена из клубники или читать статью о верёвке, я обнаружил, что ищу какое-нибудь, буквально любое занятие, которое отвлечёт меня от мыслей в голове. Если бы в тот момент я мог ударить себя током, то, возможно, так и сделал бы. Наш мозг привык к постоянной стимуляции и склонен искать её, как будто это универсально положительная вещь, но это не так. Не случайно многие приёмы в этой книге призваны сделать вашу работу и жизнь менее стимулирующими. Чем меньше стимулов вы получаете, тем лучше способны сосредоточиться. Каждый раз, когда мы отбрасываем скуку ради стимуляции, У нас не получается ни планировать, ни извлекать идеи, зародившиеся в мозгу, ни подзаряжаться, чтобы потом работать с большей энергией и целенаправленностью. Я бы не сказал, что скока однозначно полезная. В отличие от привычной расфокусировки, она вызывает беспокойство, неловкость и дискомфорт. Их я постоянно испытывал во время эксперимента. Я никому не пожелаю испытывать большую скоку, а вот больше давать мыслям уйти в сторону, пожелаю. К счастью, ум во время скуки и расфокусировки удаляется в одни и те же места. Поэтому расфокусировка даёт такой же положительный эффект. Она позволяет мыслям разбредаться, пока мы менее стимулированы, но делает это целенаправленно. Во времена, когда жёсткие диски были медленными и вращались на всех компьютерах с операционной системой Windows, имелось приложение для их дефрагментации. Если компьютер подтормаживал, эта программа могла добросовестно переставлять несмежные фрагменты файлов так, чтобы они оказались физически ближе друг к другу. Это значительно ускоряло работу компьютера, потому что диску больше не надо было бешено вращаться в поисках фрагментов одного и того же файла, разбросанных там и ся. Вне зависимости от того, насколько вы были технически подкованы, Это приложение всегда приносило странное удовлетворение и даже радовало визуально, потому что во время его работы вам показывали в открывающемся окне фрагменты файлов, которые дисциплинированно перемещались с места на место. Наш ум работает похожим образом. Мы дефрагментируем мысли, когда между задачами есть пространство. Это позволяет мыслить яснее и даёт дополнительные ресурсы внимания, чтобы обрабатывать отношение, опыт, идеи и проблемы, с которыми мы не можем справиться. В такие моменты скука и расфокусировка оказывают мощный эффект, потому что позволяют посмотреть внутрь себя. Надеюсь, вы согласитесь с тем, что эти перерывы в деятельности так же важны, как сама деятельность. Пришло время обратить их себе на пользу.